Глава 18. Домчавшись до озера, Олег плюхнулся на спину, пустыми глазами уставился в небеса. Не так просто пробежать 3 километра по лесному бездорожью, да еще в доспехах и с оружием. Нехорошо выказывать свою слабость перед подчиненными, но сейчас не тот случай, чтобы строить из себя двужильного. Впрочем, бойцы не обращали на измоченного командира ни малейшего внимания. И басами вымотались зверски. Марш-бросок вышел славным. Бежали так, что рекордсмены атлеты позавидовали бы. И неудивительно, ведь старались не ради медали. При таких стимулах как раз и совершается невозможное. Кое-как отдышавшись, Олег присел, устало оглядел остатки своего войска, приободрился, людей уцелело немало. Бегло пересчитав оставшихся, он и вовсе обрадовался. Тридцать два человека, так что потеряно всего трое. Это мелочи, да и не факт, что они погибли или попали в плен. Могли просто заблудиться и из-за паники позабыв, куда бежать. Ничего. Дорогу к кораблю знают все. Впрочем, приглядевшись, он увидел, что один человек явно не из его отряда. Клёпа! а? Ты как сюда попал?» Гном сплюнул, вытер кожаным рукавом с нижней губы остатки тягучей слюны, спокойно и с достоинством ответил. «Ты сказал бежать вправо, я и побежал. Так у тебя свой командир есть». «А я на него срал», — хладнокровно сообщил Клёпа. «Да и не командовал он ни хрена». Помчался прочь, будто шпаренный а мне что было делать, там оставаться? Да нет, все правильно. Странно, что я тебя сразу не засек, когда людей пересчитывал, за своего принял. А я и есть теперь свой, буркнул Клепа. И нахрена ты мне нужен, удивился Олег. Пригожусь. Сейчас придется второе войско собирать, чтобы им навешать. «Лучше у тебя в отряде побуду, ты хитрый, больно». Ловко все предусмотрел, даже куда драпать в случае чего. Наш лом о таком не подумал. «В общем, принимай, тебе же лучше будет». Я хоть ростом и не вышел, но любой шкаф одним ударом уделаю. Рекламируя себя, клепа, продемонстрировал покрытое кровавыми пятнами лезвие топора. «Видал, как я его извозил?» «Бреялся им, что ли?» – уточнил Олег. «Может, и брил, но только не свою морду». «Три одного успел отоварить, этот шустрик за нами ломанулся, а я его под кустиком и подкараулил, да так по макушке стукнул, что глаза во все стороны разлетелись». «Тебя послушать, так он четырёхглазым был», – буркнул Макс. «Не считал. И вообще...» «Анатомия – не мое призвание, а вот гинекология как раз!» «Умолкни!» – устало произнес Олег. Клепа послушно успокоился, прекрасно понимая, что сейчас не до шуток. Люди не в том настроении. Олег до сих пор не мог прийти в себя от немалого разочарования после того, как понял, что потерял не троих, а четверых. Да, не исключено, что с ними все в порядке. Но с равным успехом по их телам уже могут бегать мухи. «Раненые есть!» Бойцы зашевелились. Послышались удивленные, испуганные возгласы. Странно, но некоторые в суматохе боя и бегства вообще не заметили, как их зацепила сталь вражеских дротиков. Впрочем, тяжелых ранений не было. Те, кому досталось серьезно, вообще не сумели достигнуть озера. Сильнее всех пострадал один. Ему распороло бок, и крови он потерял изрядно. К счастью, Миша, коновал охотников, уцелел. Будучи санитаром войска, он таскал на поясе подсумок со своими варварскими инструментами и немедленно приступил к работе. Пока лекарь возился с ранеными, Олег выслал пятерку охотников в разведку, чтобы прошлись по следам бегства. Возможно, удастся найти отставших. Строго-настрого приказал далее, чем на полтора километра не уходить. Приближаться к полю боя слишком опасно. К тому моменту, когда они вернулись, безуспешно пролазав по лесу около часа, Миша закончил истязать пострадавших, а Олег успел продумать план дальнейших действий. Первым инстинктивным порывом было вернуться на корабль, но после коротких размышлений Эту мысль пришлось отбросить. Он понимал, что хайтов немного и, скорее всего, опасность поселку не грозит. Но всегда оставалась вероятность, что это только авангард и на подходе другие банды. Даже этого отряда вполне хватит, чтобы выжечь большую часть поселений Левобережья. Теперь, когда объединенное войско землян уничтожено, им никто не помешает разделываться с деревнями поодиночке. И не исключено, что при этом они узнают о существовании поселка на правом берегу. Нет, бежать нельзя. Скорее всего, отряд бывших островитян – самое сильное войско, оставшееся в здешних краях. Наверняка спаслось немало ополченцев. Но Олег сомневался, что они остались вместе. Скорее всего, разбежались по всей округе и сейчас возвращаются в свои поселки. Можно попробовать собрать новую армию. Сейчас, после уничтожения Климова, самые тупые должны понять всю степень опасности и невозможности противостоять ей в одиночку. Однако, представив, сколько сил придется потратить на убеждения мэров и советов, и сколько на это уйдет времени, Олег понял, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Надо действовать быстро. Каждый потерянный день обернется гибелью новых поселков. Сейчас он понял, что чувствовали ваксы, когда он прошелся по их землям карательным рейдом. Не очень-то приятное ощущение. То и дело, замечая на себе быстрые взгляды бойцов, ожидающих его решения, Олег понял, надо что-то сказать. Да и не стоило тут задерживаться. Михаил закончил штопку раненых, а просто сидеть неподалеку от места разгрома нежелательно. Кто знает, вдруг хайты вышлют во все стороны разведку в поисках уцелевших». Поднявшись, Олег произнес «Ребята, нам ничего не остается, как следовать за хайтами. Ни о какой прямой схватке не может быть и речи. Но при любой возможности будем их пощипывать. У нас есть луки и арбалеты». Вот и будем этим пользоваться, не вступая в ближний бой. Если все будет хорошо, попробуем устроить ночное нападение на их лагерь, да и по пути можно арьергард пощипать». «Стрел много израсходовали», – констатировала Рита. «У меня чуть больше половины колчина осталось». «Может, попробуем вернуться на место боя, собрать?» – предложил Макс. Чуть поколебавшись, Олег кивнул. «Хорошо, но только поначалу вышлем разведку, пусть посмотрят, что там происходит, а сами перейдем на другой берег ручья, оттуда легче следить за окрестностями». Разведка обнаружила, что на поле боя царит тишь да благодать. Хайты не стали задерживаться. Когда отряд Олега выбрался из зарослей, перед ними предстала весьма неприглядная картина. Изломанные кусты, вытоптанная трава, вода в заводях все еще мутная от потревоженного ила. Кое-где в русле и на правом берегу ручья лежат тела трилов и раксов, а левый берег в изобилии усеян трупами ополченцев. Олег большую часть бойцов послал собирать стрелы. Малую группу отправил на поиски тел ребят из своего отряда, а сам обошел поле боя, подсчитывая потери противника. Итог вышел неутешительным. Два черных всадника, 14 раксов и 12 трилов. Наверняка немало врагов было ранено, но оценить их количество было невозможно. Впрочем, даже раненый ракс в большинстве случаев посильнее ополченца, а уж о фраках и говорить нечего. Поиски увенчались частичным успехом. В кустах нашли труп Саши Семина. Дротик пробил ему висок, кожаный шлем не помог. Остальные три бойца пропали бесследно, что оставляло надежду. Олег почти не сомневался, что они просто заблудились во время бегства. Ничего, в любом случае, где остался корабль, знают, так что вернуться сумеют. Убитого похоронили поспешно, без долгих церемоний, да и могилу вырыли неглубокую. Лопат нет, а работать топорами и мечами неудобно. По этой же причине не стали возиться с телами остальных павших. Их более полусотни, да и по лесу валяется неизвестно сколько. Такими темпами придется заниматься похоронами несколько дней. Весть о разгроме быстро облетит округу. Так что вскоре обязательно пожалуют родные и друзья. Вот они пускай об этом и позаботятся». Основная цель возвращения была выполнена лишь частично. Стрел нашли немного. Уцелели только те, что встряли в землю и деревья, а те, что торчали в телах хайтов, почти все были изломаны. Неудивительно. Даже с пробитым сердцем раксы подолгу катались по земле, неизбежно ломая древки. Хоть металлическим арбалетным болтам это особо не вредило. Кроме того, не исключено, что часть стрел Хайты унесли с собой. Вывод был логичным. На поле боя не осталось никакого оружия. В ходе поисков обнаружили лишь несколько дротиков и топор ополченца. Так что собирателям трофеев делать было нечего. С убитых раксов даже амуницию поснимали. А парочка трилов осталась без своих юбок. Подобная жадность удивляла. Покончив со скромными похоронами, Островитяне направились на юг. След врага потерять трудно. Слишком их много, да и как потеряешь, если они продолжали двигаться все по той же натоптанной тропе. Олег решил не лезть на рожон и преследовать противника неторопливо. Если и удастся его подщипать, то ночью, да и то на большой успех рассчитывать нельзя. Попасться ему на глаза при свете дня – Верный способ разделить судьбу разбитых отрядов. Олег знал, что хайты передвигаются быстро и надеялся, что будет тянуться за ними. Впрочем, о разведке не забыл, выслав вперед Монгу. Ловкий арк по силе заменит многочисленный дозор, а внимательности ему не занимать.